и, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда картинки на Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство, и сам, не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать, и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто, и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. «Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный». «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал лучше всех молодых. в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?» Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. «Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге», с средоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», сказал председатель, подвигаясь к выходной двери, хотя ответы и суду показались несоответственны делу. Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да» виновна, без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да». Но разве нельзя поправить ошибку? Повод к касации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам, сказал председатель, немножко на бок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу. Но ведь это ужасно. Ведь, видите ли, масловое предстояло одно из двух. Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нихлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверхворотника пальто, и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?» «Да», — сказал Нихлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. «Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой». «Положение, изволите видеть, странное», продолжал председатель, возвышая голос, «тем, что ей этой Масловой предстояло одно из двух, или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только ареста или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана. «Я непростительно упустил это», сказал Михлюдов. «Вот в этом все дело», улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к касации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», отвечал он извозчику, 30 копеек никогда больше не плачу». Ваше превосходительство, пожалуйте. Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить. И он, ласково поклонившись, уехал. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно. Думал между темних людов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Все. Все. «Гадко и стыдно!» — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите». «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все, как нарочно, назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги, Аграфены Петровны поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта гостиная была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагинами, с Мари Васильевной, с наследством и со всем остальным. Да-да-да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом. И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, Закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил за утреннюю. Ведь я любил ее».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 во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной –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 Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять, перевернуть страницу, как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он сам того не замечая опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро, Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», говорил этот голос но то свободное духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в них Людови. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был и тем, чем хотел быть для пробудившегося духовного существа, Представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду!» Решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду Мисси, что я распутник, и не могу жениться на ней, и только напрасно тревожил ее. Скажу Маре Васильевне жене предводителя». Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я, негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я, негодяй, виноват перед ней. И сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят. Он остановился. Женюсь на ней, если это нужно. На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами, отчетливо лежащие на песке, расчищенной площадке. Налево была крыша сарая, оказавшаяся белой, под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо!» «Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» Говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка, сбившись с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшее низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке молодой, с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было». Но позади арестанток, на той стороне, стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она. И тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание.